Можно войти незамеченным. Пока Никола рассказывал, в пещеру через отверстие влезали один за другим красноармейцы. То никто не увидит. Можно зажечь огонь, сказал Никола, и в его руках сверкнул электрический фонарик. "Сельно хороса стука", сказал он. "Тик и готово". "Ай-ай-ай", продолжал он, осветив моё лицо. Я и на походел, давно не кусал. А это товарищ, кусайте скорей я. И Никола, развернув походный мешок, начал угощать меня и Энгельбрехта. Насытившись, я рассказал Николе и командиру отряда о всех происшествиях. Мы начали обсуждать план дальнейших действий. Было уже утро, и командир решил, что нам лучше подождать до следующей ночи, чтобы напасть в расплох. Мы старались соблюдать тишину, чтобы не привлечь внимания врага. Разложили небольшой костёр. Никола согрел чай и усиленно кормил нас. День прошёл незаметно в разговорах и в обсуждении плана дальнейших действий. В 6 вечера начальник поставил несколько часовых, отдал приказ ложиться спать, чтобы отдохнуть перед делом. Насытившись и согревшись у огня, я крепко уснул.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 Нижняя челюсть его отвисла. Он откинулся на спинку и смотрел на нас с нескрываемым ужасом. Гражданин Бейли, спросил начальник отряда. Это он, сказал я. Краском сделал шаг к Бейли. Вы арестованы. Лицо Бейли перекосилось. Глаза его ещё больше расширились и запылали огнём безумия.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 положил в рот и проглотил. Энгельбрехт I понял, что должно последовать за этим. Он схватил Бейли за шиворот и потащил к выходу. Что вы хотите с ним делать? спросил Кроском, не понимая ещё угрожавшей всем опасности. Бейли, продолжая бредеть, отбивался от Энгельбрехта. Скорей наверх! Помогите мне! Он стал вдвое тяжелее.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 Среди белого воздуха я увидел руки и ноги Бейли, оторвавшиеся от тела и летящие в разные стороны. В несколько мгновений белое облако превратилось в воздух, которым с силой отбросило нас к стене. Но я удержался на ногах и посмотрел вниз. До снега долетела только голова Бейли. Всё его тело было разорвано на мельчайшие части и унесено неведомо куда. Несколько минут мы стояли неподвижно, поражённые этой необычайной смертью. Первым нарушил молчание Никола. Лапнул купец, сказал он: "Да". Лопнул купец. Лопнуло и всё его воздушное предприятие. Красноармейцы быстро справились с гарнизоном подземного городка.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 Айто Йона выдыхала воздух Конец книги Читал Станислав Князьков